«Подарок!» Звери так хорошо помогали доктору, что больные обезьяны скоро выздоровели. «Спасибо доктору!» — сказали они. «Он вылечил нас от ужасной болезни, и мы за это должны подарить ему что-нибудь очень хорошее. Подарим ему такого зверя, какого люди никогда не видали, какого нет ни в цирке, ни в зоологическом парке. Подарим ему верблюда!» закричала одна обезьяна нет сказала чичи верблюда ему не надо верблюдов он видел все люди видели верблюдов и в зоологических парках и на улицах но ну так страуса закричала другая обезьяна мы подарим ему страуса нет сказала чичи страусов он тоже видел а видел ли он тени толкаев спросила третья обезьяна «Нет, Тени Толкаев он никогда не видал», — отвечала Чичи. «Еще не было ни одного человека, который видел бы Тени Толкаев». «Хорошо», — сказали обезьяны. «Теперь мы знаем, что подарить доктору. Мы подарим ему Тени Толкая».